Глава тринадцатая Ехать назад к кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы, приметели, легко могли их не разглядеть и попасть под лед. А впереди, до самой нашей деревеньки, шла ровная степь, и только На дно седьмой верстей Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом вглубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер с Перидон погнал лошадей пошибче. Дорога все становилась тяжелее и с нежестие, Прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив вазок полз по рыхлому на носу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону. Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали. Через полчаса скорой езды, при которой Кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадкам, мы были обрадованы восклицанием. «Вот Селиванкин лес заведнелся. Далеко он?» — спросила тетушка. «Да нет. Вот совсем до него доехали». — Это так и следовало. Мы ехали от кром уже около часа, но прошло еще добрых полчаса. Мы все едем, и кнут, хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет. — Что ж это такое? Где Селиванов лес? скозил ничего не отвечают. — Где же лес? — переспрашивает тетушка. — Проехали мы его, что ли? — Нет, еще не проезжали. Глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон. — Да что же это значит? молчание. Подите вы сюда, остановитесь, остановитесь. Тетушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула: "Остановитесь!" А сама упала назад в вазок, куда вместе с ней увалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, оттряслись точно греющие мухи. Кучер остановил лошадей и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от усталости. Если бы мне дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы. — Где ты? — спросила тетушка сошедшего Бориса. Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропушило снегом и слепило в одну кучу. Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, кажется, сбились. — Позови сюда Спиридона. Звать голосом было невозможно. Метель всем затыкала рты, и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением. Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он встал снова у васка и объяснил «Спиридона нет на козлах». «Как нет? Где же он?» «Я не знаю. Верно сошел поискать следа. Позвольте, я пойду. О, Господи! Нет, не надо. Не ходи, а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем». Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у воска рядом с Борисушкой появился другой снеговой столб, еще более крупный и страшный. Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый снегом и обмерзлый. «Где же ты видел лес, Спиридон?» «Видел, сударыня. Где же он теперь?» «И теперь видно». Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридон уверял, что это от того, что она необсмотремши, но что он очень давно видит, как лес чернеет, но только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает. Все это воля ваша селевашка делает, он нас куда-то заводит. Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки злодея селевашки, Мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.